М. Барзых Кодекс крови. Книга 16. Глава первая. «Я же говорила, что она сорвется. самодовольно припечатала крыса, наблюдая с воздуха, как алыми волнами расходится божественная магия. «А вон у кромки леса и наша пропажа корчится», — ехидно рассмеялась богиня, указывая на шакала. Тот поскуливал от боли под воздействием относительно неизвестной магии. А «Девочка вошла в силу», — машинально отметил кречет, когда перья на теле встали дыбом от близости магии эмпатии. Кречет с крысой в лапах вошел в вираж, пролетая вдоль границ проклятых земель. Под ними полыхало зарево чужеродной силы. Они держали путь к наблюдателям. Те не видели самого действа, но сам факт использования божественной магии должны были ощутить. Ощутили так ощутили, впечатлился Кречет, обнаружив на границе земель комаряных богов без сознания. Но так даже лучше, засчитают за нападение на местные панте. Закончить мысль он не успел, так как сверху на них спикировал серебряный дракон. «Не дай вам боги очутиться когда-либо в эпицентре божественного нервного срыва. Внутреннюю боль Ольги ощутили все вокруг. Она била голой эмоцией, не разделяя на своих и чужих. В ней будто расправилась пружина, до того сжимающаяся сотнями, а то и тысячами лет. Она, словно завороженная, смотрела на стены форта». Я же осознал, что если сейчас мгновенно не дам ее горю выход, не укажу новую цель, Ольга просто сгорит, выжигая болью свою душу дотла. «Виноград, Камара, защита форта на вас, мы скоро вернемся. Боги не ответили, и я даже догадываюсь, почему. Живым было сейчас не до того. Я обхватил жену покрепче за талию и сорвался в небо, на лету открывая портал и выводя форт из-под эмпатического удара. Искать Кречета долго не пришлось. Тот как раз заходил на вираж вдоль границ наших земель. Оля, потеряв изведу триггер для своего срыва затихла, но, как оказалось, не просто так. «Отпусти», Отпусти" — пришло покровной связи. «Куда?» «Я убью того, кто это сделал». «Оль, у вас разная весовая категория», — начал было, но был прерван. «Кречет твой, я прошакала, такое...» Она запнулась. «Я не прощу». «Я тоже». Мысленно согласился я с женой. Как бы то ни было, но сделали это с согласия кречета. «Готово?» Я получил волну согласия по кровной связи и отпустил жену. Проследив, что у нее за спиной распахнулись крылья, я резко сменил направление и спикировал на кречета. «Ты хотел войны? Ты ее получишь». В момент, когда крыса кубарем полетела из лап кречета, она искренне обрадовалась, что выбрала для полета самую мелкую из возможных ипостасей — Ее попросту не заметили. Шарахнуться с высоты нескольких сотен метров о землю было сейчас гораздо предпочтительней, чем встреть в бой двух сильных соперников, а уж спрятаться и переждать бурю она всегда умела. Уменьшаясь в размерах до самой обычной крысы, богиня суетливо удалялась от боя пришлого дракона с формальным главой пантона Российской империи. Меньше всего крыса ожидала во время своего бегства наткнуться на еще один бой. Потому затаилась и постаралась эмоционально отстраниться от ситуации. Она уже догадалась, кто оказался перед ней. А прямо на ее глазах Ампатка не просто теснила основательно потрепанного шакала, она его эмоционально уничтожала. Сила ее ненависти больше не расплескивалась бесконтрольно волнами. Она била целенаправленным тараном, выбивая дух из анубиса. Ты. Я помню тебя, я вас всех помню! «Всех, кто пытал меня, всех, кто измывался и возвращал мою душу в организующее тело. Вас было двое. Вы возвращали меня из-за грани. Вы хоть представляли, каково мне было? Как вы там меня называли между собой? Обычная человечка? Скот, слишком много о себе возомнивший? Беременная корова?» Каждое слово, каждое воспоминание сопровождалось усилением концентрации силы. Даже крысе, находящейся в стороне от удара, стало страшно. А шакал из последних сил держал щит измотанный управлением легионами нежити получивший заряд от защитного контура проклятых земель он даже не атаковал лишь защищался хотя зная этого кабеля он скорее всего копит силы для решающего удара задумалась крыса помочь или нет вот в чем вопрос пожалуй пусть сами разбираются а концентрация энергии усилилась до предела чья была идея Крылья за спиной у Эмпатки исчезли, позволяя той присесть на корточки возле противника и взглянуть ему в глаза. Я, <къех> yeah. прохрипел Шакал. Не ломай комедию, оскалилась Эмпатка. Детей использовать, чья идея? Их <къех> <къех> <къех> детей. Крыса видела, как щит Шакала покрывался сеткой трещин, грозя вот-вот разлететься на осколки. Новорожденных, рявкнула Эмпатка и хилый щит осыпался клапом Анубиса вместе со шкурой, обнажая божественную плоть на одной из лап. «Помнишь, как вы снимали с меня кожу живьем? Как тебе ощущение? Шакал хрипел, боюкая лапу и пытаясь удержать на ней исползающую собственную шкуру. «Нравится? Я же продолжу, пока не услышу правду. Кто?» «Я не знаю!» — взвал шакал, когда шкура начала расползаться на глазах на второй лапе, оголяя не только плотные кости. «Врешь!» Да она одна из наших садистка еще та. Максимально нейтрально отметила про себя крыса, избегая даже мысленно обращаться к противнице, чтобы та не уловила направленные на нее эмоции. Не я, клянусь силой, адамантием, жизнью, кровью! взвизгнул шакал. Чем угодно клянусь, я ни при чем. Хм, странно, ведь не врешь, не ты, не я, мои были легионы и личи. С воодушевлением отпирался бог, почувствовав уменьшение давления чужой магии. Я воин, я бы до такого скотства не додумался! Врешь, опускался и не до такого. Напомнить, как вы моего ребенка из чрева вырезали? Крыса услышала влажный чавкающий звук, тут же заглушенный воем шакала, а спустя секунду рядом с ней в кустах приземлилась оторванная лапа Бога. Вот этим подарком пренебрегать нельзя. Крыса принялась очищать кость от мышцы сухожилий. Это же какая заготовка для артефакта?» Увлеченно принявшись за дело, она не сразу обратила внимание на бормотание шакала. «Я скажу, это все она, крыса, дети ее идея». «Никому нельзя доверять в этом мире, никому кроме себя, хотя и себе иногда тоже нельзя». Чуть подумав, добавила крыса и направилась к соперникам с новозделанным ритуальным кинжалом. А кречет оказался совсем непрост. Я надеялся загорпунить его, как красного, в свое время и выкачать Адамантий, но не тут-то было. Во-первых, скорость он выдавал запредельную, все же кречеты в природе входили в пятерку самых быстрых птиц. Во-вторых, эта тварь была полна сюрпризов, одним из которых стало умение стрелять лучами света, подарочек от верующих из Египта. «Лучше уворачиваться», — честно посоветовал мне Адамантий там температура у луча такая что даже нашу защиту с легкостью расплавит и испарит и как его убить Адемиурги его знают неопределенно ответил божественный металл толпой наверное меня такой вариант категорически не устраивал сближаемся мне нужна его кровь всем нужна не догоним констатировал Адамантий, будто бы насмехаясь тогда будем ловить на живца Я приземлился и принялся на драконьей лапе создавать самородок Адамантия. Кричит! Ты же хотел силы! Мечтал возвыситься! Вот твой шанс!» Я удерживал на руке кусок Адамантия не меньше пары килограмм. Тот серебром сиял на лапе, приковывая к себе все внимание. Если на Мангустова открыли охоту за килограмм, то два должны быть пределом мечтаний местного пантеона. В небе послышался разъяренный птичий крик. «Приготовься гарпунить», — предупредил я Адамантий. Сожжешь меня, исчезнет и он!» — соблазнял я Бога на сближение. «Вот он, твой пропуск в высшую лигу. Приди и возьми его!» «Миша!» — словно сквозь вату донесся до меня шепот. «Откуда у тебя столько Адамантия?» — ерёлся кречет, не скрывая зависти. «Там, где взял, уже нет!» — пошутил я, но, вспомнив украденный остров, продолжил соблазнять богатствами жадного Бога. «Столько нет, но еще несколько тонн осталось!» «Миша!» «Погоди!» — огрызнулся я, боясь отвлечься в такой момент. «Он рядом!» — предупредил я Адамантий. «Готовься!» «Оля!» — из последних сил прошептал голос предупреждения, на которое я просто не мог не отреагировать. Адамантий растекся поверх драконьей чешуи, моментально впитываясь в шкуру. Разъяренный крик кречета я услышал, уже открывая портал к жене. Я едва успел закрыть ее крыльями, как с одной стороны в меня ударил поток концентрированной силы с явным вкусом магии смерти, а с другой — луч расплавленного солнца. Бывали в жизни такие моменты, когда у красного дракона не хватало ни терпения, ни сил смиренно ждать труп врага, проплывающий мимо по реке. Сейчас был именно такой момент. Главе фракции драконидов было все равно, что его обозвали предателем. Ему было все равно на игры кречета и остальных его прихвостней. Его терзал лишь один вопрос — Прав ли был Эсфис, когда обвинил Кречета в смерти Ржавого? Каким бы древним и прожженным в божественных играх ни был Красный Дракон, но его личная философия не позволяла ему оставлять безнаказанным убийство того, кто ему доверился, и признал его главенство. Он не просто так взял опеку над молодыми драконидами, пытаясь обучить, предостеречь и не дать бесследно сгинуть в божественных сварах. В последнее время, правда, у него это не особо удавалось, но смерть Ржавого словно стала плевком в морду, заставившим остановиться и задуматься. Слишком неоднозначна была ситуация, слишком удобной была для Пернатова эта провокация, слишком нехарактерными были следы на черепе Ржавого. Поэтому, несмотря на обстоятельства, Красный Дракон сейчас обсуждал с некрасом его визит к Ржавому. «Очень важно, чтобы ты вспомнил детали». Какие детали ты от меня хочешь, красный? Виновного определили. Некрас явно был не в настроении из-за последних событий. Вспомни, были ли на Кречете проплешины от кислоты, когда он появился? Да откуда же им взяться, если он позже появился уже солнечный? Но может, вел он себя нехарактерно. Что было, то было, чтобы Кречет да сам вызвался выполнять грязную работу по поиску тела? Я тогда тоже удивился, да только решил, что он очков в наших глазах решил заработать. «Вспоминай, Некрос, это важно. Вспоминай!» Дракон задумался и лишь спустя пару минут выдал. «Мы как взлетели, его на одну сторону вело в полете, Больше ничего странного». «А следы на черепе у ржавого заметил?» — уже в лоб спросил Красный. некрас дернул верхней губой, обнажая зубы, но промолчал. «Значит, заметил». «У нас не такие. У нас пятипалые лапы, а там четыре пореза и место удара». «Красный, хватит ходить вокруг да около!» Глаза некраса превратились в щелочки. «К чему ты клонишь?» «К тому, что кое-кто пытается замести следы собственных грешков». «А как же камень? Я сам видел!» «А знаешь, кто украл у комаряных образцы на мирной магии и пытался предпринять экспансию в другой мир?» Ничего у них не вышло, но одна экспедиция была, правда, закончилась полным провалом. «Хочешь сказать...» «Хочу сказать, что какой бы тварью ни был Эсфис, но он никого из нас не убил, когда был в своем праве. Зачем ему предпринимать что-то подобное после? А вот выгода солнечная и кречета во всем этом деле прослеживается легко. Им выгодно наше ослабление и передел сфер влияния в регионе». Некрас закрыл глаза, обдумывая услышанное. «Что будешь делать?» «Отправлюсь пощипать перьев из хвоста одного петуха в память о ржавом!» Умиротворенным голосом озвучил собственное решение красный дракон. В душе его царило равновесие. Так случалось тогда, когда он достигал гармонии со своими внутренними принципами. «С половиной от былого, как бы тебе самому хвост не пощипали!» Скептически отреагировал на идею старшего товарища Некрас «С половиной или без, но гадить в своем доме я не дам», — отрезал красный. Расклад «Два бога против трех» в нашем случае означал, что нам нужна была перегруппировка. В стане врага откуда ни возьмись появился запасной игрок, которого ни я, ни Ольга, увлеченные своими противниками, не обнаружили. Крыса на то и крыса, что училась прятаться всю жизнь, показывая зубы лишь загнанной в угол. Пока я соблазнял кречетона Адамантий, а Оля мстила шакалу. Крыса использовала удобный момент, смастерив артефакт божественного уровня из кости соратника прямо в кустах, и пошла в атаку. О ней пытался предупредить меня Гемас. Адамантиевая чешуя плавилась, испаряясь прямо с кожи, пока мы с женой обсуждали план действий. «Уходим!» остаемся, протестовала Ольга. «Ты закрываешься, а я бью изо всех сил, и пока они в отключке, я им лично глотки перережу». «Второй срыв подряд такой силы, чтобы их вырубить, у тебя вряд ли получится», — возразил я. «Давай хотя бы попробуем», — взмолилась импатка. «Если не получится, уйдем, клянусь. Только перекрой на время и кровную связь тоже, чтоб случайно не задело». Но планам нашим не суждено было сбыться, ведь из порталов появились дракониды. «Теперь точно уходим», — скомандовал я, открывая портал. «Они не за нами!» — тут же отреагировала Ольга. «Они за Кречетом!» Пернатый, похоже, тоже почувствовал задницей приближение проблем, потому как прекратил зажарку моих крыльев, сорвавшись в небо. Драконы последовали за ним. Удивительно, но никто не обвинял друг друга и не предъявлял претензий. Я почему-то думал, что Кречет сможет отбрехаться или выкрутиться, но... Драконы явно пришли не разговаривать. Нам же все равно досталось целых два бога со способностями к магии смерти. «Закрывайся», — скомандовала жена и спустя пару секунд выпустила силу. Уж не знаю, чем она себе накрутила, но удар вышел почти в три четверти силы от предыдущего, чего не хватило на потерю сознания от боли, но вполне хватило, чтобы подарить нам преимущество на несколько секунд. Здесь церемониться не стал уже я. Шакал в прямом смысле слова потерял голову от открывшихся перед ним перспектив перерождения, а на крысу Оля вывалила все свои воспоминания о процессе пыток. Эта тварь не дожила даже до середины, а возвращать ее из реки времени было некому. Если со своими противниками мы справились достаточно быстро, то драконам приходилось несладко. Вмешаешься? Осторожно уточнила Ольга, наблюдая, как очередному дракону кречет оплавил крыло своим раскаленным лучом. Вмешаюсь, но не так, как ты подумала. Я уже давно чувствовал присутствие богов-наблюдателей, пришедших в сознание, «Они видели все происходящее, в том числе и наши разборки с крысой и шакалом. Технически выходило, что два божества атаковали мои земли, перенаправив армию нежити. Цинцев мы так и не обнаружили ни единого. Вот и получилось. Боги с магией смерти получили отпор, а Кречет при всех своих подстрекательских талантах снова оказывался как бы ни при чем. Поэтому, если убийство Кречета можно было обставить как месть внутри пантеона, я не собирался вмешиваться напрямую». Но помочь опосредованно мне никто не мешал. Враг моего врага — мой друг. «Адамантий, верни драконам три четверти от изъятых у них запасов божественного металла», — попросил я симбионта. От Адамантия пришло немое изумление. «Верни, не жадничай. Иногда проще помочь кому-то выполнить за тебя всю грязную работу, чем выполнять ее самому. Тем более, что твои запасы все так же неприкосновенны для меня. Мы вернем им их же». Тяжелый вздох стал мне ответом, что означало выполнение моей просьбы, но внутреннее несогласие с ней. А спустя несколько секунд ситуация в предрассветном небе разительно изменилась. Мы наблюдали воздушный бой изумительной красоты. Пусть Кречета уходил от погони за счет скорости и резких смен направлений, но и дракониды были мастерами загонной охоты. Возвращение Адамантия драконы встретили дружным криком, разорвавшим тишину утреннего леса. «Не убьют...» — тихо сделала ставку Ольга. — Они всегда между собой договорятся. Всегда. — Убьют, — возразил я. — Когда решаются на убийство, то делают это молча. Я попросил Раю предупредить императора и Марию Петровну о предстоящей вероятной кончине их покровителя и предложил на время переместиться в мой мир, но те предпочли остаться с войсками. Заря, занимающаяся на горизонте алыми разводами, удивительно гармонировала с моим внутренним спокойствием. Комары и Виноград отчитались, что армия нежити без своих кукловодов перестала атаковать, а после и вовсе исчезла с туманом на рассвете, так же, как и появилась. У нас потерь практически и не было, благодаря артефактам Винограда. Первые лучи солнца осветили силуэт Кречета с распахнутыми крыльями, парящего в небе над нашими землями. Вот только это было не само божество, а его душа, уходящая на берег реки времени на перерождение. Тело бога в это время кусками опадало на землю, окропляя все вокруг кровью цвета солнца. Драконы разорвали его живьем. Вот теперь моя душа спокойна. Оля прижалась ко мне всем телом и подарила нежный невесомый поцелуй. В глазах ее застыла светлая печаль. Пойдем домой». Я открыл портал к форту, слыша, как импатка напевает под нас незнакомую песню. «Наша жизнь как миг». Коротка, как юбка у путан, нам все нипочем, через левое плечо плюнем и пойдем через туман. Мы символично шли рука об руку сквозь оседающий утренний туман, возвращаясь домой, а Тольги веяла спокойствием. Если бы я не знал, что еще час назад у нее случился нервный срыв, ни за что бы не поверил в это. Мы подходили к воротам, когда им споткнулась и остановилась. Дальше один, грустно улыбнулась она. Я все и рухнула мне на руки без дыхания.